Глава 11. Западня. Проснулся я с дикой головной болью. В реальности я не пил и не собирался, но это коллапсирующая колыбель явно плохо на меня влияет. Главное не докатиться до виртуальной любви за деньги. В сети на мой вопрос, как избавиться от похмелья, советовала, во-первых, не пить, а во-вторых, всё-таки пить, но что-нибудь нормальное и побольше. Намешав воду из-под крана присланного от родителей варенье, я стал восстанавливать в памяти последние часы игровой сессии. Потратились мы, конечно, прилично, но терпимо. Подумаешь, прогуляли стоимость среднего автомобиля. Если разделить на четверых, получается не так уж и много. 250 тысяч кредитов вполне по силам нафармить месяца за 4, любому, не запоровшему своего персонажа игроку выше 50-го. А так как отдали мы фактически только что полученные призовые, то растраты вообще не заметили. Да и вообще у меня в ячейке хранения лежит пачка подорожников, дорожающих буквально с каждым часом. Стоимость одного лиска уже приближается к 20 миллионам. Так что в случае необходимости мне будет откуда взять деньги. Записал информацию, которую узнал от бывших сокомандников. Записал обычной ручкой в обычный бумажный блокнот. Слово, вся моя игровая информация хранится только в таком виде. причем на общем. Во время написания заметок меня прошиб холодный пот. Я вспомнил, что после того, как включил литеру победителя турнира, не выключил её и сидел с короной весь остаток вечера в баре, а потом ещё и по улице шатался. Хорошо хоть, что отправив ребят арками по домам, сам я завалился в библиотеку и сразу вышел из игры. Теперь предстоит как-то по потихому исчезнуть из того города. По-хорошему, конечно, надо опять менять внешность, но мне было лени. Да и не верил я, что англичане начнут направо и налево рассказывать обо мне. Чем не проверка их надёжности? Фигура рыцаря в чёрном доспехе уже второй день сидела на городской площади. У фигуры не отображалось имя. Многие её принимали за NPC и даже обращались с вопросом о задании. Может быть, вам чем-нибудь помочь? Обратился к фигуре сто 1050 игрок. Да пойди нахер», хер, раздражённо бросил скрывающийся за чёрной бронёй. Учитывая, что NPC действительно мог так ответить, Игрокам приходилось принимать этот квест. Этим слоняющим синписи был я. По идее, не надо двигаться в настоящее, но в прошлом решил задержаться, чтобы проверить одно предположение. Между последними вторжениями интервал был 3 месяца. И сейчас подходил примерно такой же срок от прошлого, который я успешно закрыл. Естественно, я хочу поучаствовать и в этот раз, причём прибыть на место в числе первых. 50 на 50 была вероятность, что вторжение начнётся днём, а не во время моей игры. Но с этим я ничего не мог поделать. В любом случае лучше сразу быть в нужной экипировке, с нужным снаряжением и в шаговой доступности от бафов. Поэтому набивку фрагов на все мои счётчики пока придётся отложить. Под конец второй недели безделия, когда зашёл в игру, меня встретило служебное сообщение. Внимание. Глобальное сообщение. Ваш мир произошло вторжение. Внимание. Вам доступна опция перемещения в точку глобального события. Переместить. Сразу бегу в лавку бафера. Покупая самые дорогие усиления, и жму согласие, Выкинула меня в 3 километров от привычного столба света. Но вот картина, приставшая перед глазами, была очень странная. Точку прорыва также оцепили от любопытствующих. Также было много игроков инопланетян, и топ игроков с нашей стороны, но и те и другие никак не проявляли активность. У вторженцев в обычно неприступной обороне зиял пустотой проход к столбу, как и нарочно для кого-то оставленный коридор. Наши же и вовсе ограничились тонким кольцом заграждения от любопутствующих, и всё. Никаких в тебе магов, строящих вавилонскую башню, ни суеты, ни попыток атаковать. В душу закрались нехорошие предчувствия. Они не для меня ли это представление, причём с обеих сторон? И ладно, наши их ещё можно понять. Мол, закрываешь проходы и закрывай, нам мороги меньше. Но вот противник, приглашающий в гости это, я даже не знаю, что и думать. Потолкавшись среди праздных зрителей, я решил всё-таки испытать судьбу. Не мог я просто взять и уйти, избегая неприятностей, которые меня так жаждут. Леплю на себя один подорожник, прыжком оказываюсь за линию ограждения, на ускорении по открытому коридору добираясь до перехода, и ныряю в столб света. Пока всё прошло гладко, но именно это и настораживает больше всего. Дождавшись в области перехода, пока откатится таймер, на максимальном ускорении перехожу на ту сторону и оказался на плато в горах, на котором между двух каменных столбов распята какое-то мохнатое животное. Меньше полубог, 420 уровень. Ну, скромненько как-то по уровню. Осматривающий замечает рядом с одним из мегалитов белое пятно, похожее на человека. Засада. Не теряя больше ни секунды, потратив все свои усиления, убивая игрового полубога. Несмотря на то, что действовал я крайне быстро, его аура успела обнести почти всё здоровье. Но, видимо, из-за низкого уровня. Ну да, 400 теперь для меня низкий. До подорожника всё же не дошло. Хватая выпавший лут и на остатках ускорения стараясь уйти как можно дальше. Прыгая между скалами, я быстро увеличивал расстояние от места моего появления. Как же хочется кому-нибудь рассказать. Привалившись спиной к скале, за которую укрылся от предполагаемой погони, я пытался успокоить бухающее от адреналина сердце. Я жив. Я в чужом мире. В это время возле двух мегалитов и затухшего прокола пространства, не спеша поднялся мальчик в белой одежде. «Сыкло инопланетное!» Игрок раздражённо поправил складки на ткани, образовавшиеся от долгого сидения. А поговорить? Осмотрев каменистую площадку, он перевёл внимательный взгляд на скалы, куда мелькнула фигура в чёрной броне. Глава. А рядом с мальчиком появился значок активированного навыка связи. Наш гость прибыл. Действуйте по оговорённому сценарию. Как скажете, Ноль, ответили на том конце. Вращалине, в которую я забился, просидел два часа, прислушиваясь и выглядывая периодически на ускорении. Внезапно за мной никто не гнался, или потеряли из виду, или решили не преследовать, что в целом для ситуации странно. Результат влезания в чужую ловушку меня пока радовал. Губль вырос до 295 уровня. Эх, скоро сравняется с убиваемыми монстрами и перестанет подниматься. Беда. В качестве лота выпал браслет монохранилища для магов от 400 уровня. Мне его использовать не судьба. Но он без ограничений по классу, поэтому можно будет удачно продать. Когда прошло несколько часов, а преследователи так и не появились, решил выбираться. Снаряжение и оружие закинул в инвентарь. Я собирался отправиться прогуляться по враждебной планете и хотел свести шанс нападения на меня к минимуму, хотя смерть мне ничем не грозила, по крайней мере, я на это рассчитывал. В одной стартовой одежде я стал спускаться с гор. По дороге вниз мне на глаза попалась долина, в которой можно было разглядеть пятно обширной застройки. немильтишающие точки людей. На подходе к городку попадались игроки и монстры, которых я старался обходить. Уже возле самых ворот встречи с живыми людьми было не избежать. Замиранием сердца я прошёл мимо первой попавшейся группы. Выглядели местные игроки непривычно. Вроде то же снаряжение, то же оружие, но всё совершенно другое. Это как сравнивать экипировкой Европы и Азии, для чужого взгляда смотрится дико. Я уже зашёл в город, а на меня всё ещё не обращали внимания, даже не смотрели. Хотелось здороваться с каждым встречным, типа я такой общительный, и вообще местный. Но, конечно, я себя сдерживал. понимая, что нормальный человек себя бы так не вел. Немного беспокоил вопрос о непохожести стартовой одежды. Но мне пришло в голову, что и у нас, она отличалась от региона к региону. Изначально проникновение на территорию врага в планах не было, и стало неожиданностью для меня самого. Иначе я бы хоть немного подготовился, почитал историю местную, географию, может даже подобрал одежду и снаряжение похожее. Поэтому, чтобы как-то нивелировать это упущение, сразу направился в местный аукционный дом. Никакие надписи здесь, кстати, уже не переводились на русский. и Отображались только на общем. Мне это здорово облегчало ориентирование по городу, и блуждать и не приходилось. На аукционе ждал сюрприз. Земные кредиты здесь не котировались, то есть у меня появился ещё один счёт в кредитах, нулевой, для расчётов только здесь. Убивая местных монстров, получай местную валюту и трачу». А кредиты, полученные на Земле, только для расчетов на родной планете. Вот такой вот механизм защиты планетарных игровых валют. Зато потрясающим открытием стал раздел торговли между разными планетами. Чистый восторг. Это стоило того, чтобы мне тут не приготовили враги. Просматривая лоты, можно было только удивляться, в том числе и ценам. Они были в настоящей валюте, а не игровой. В настоящей межгалактической валюте. Здесь в игре за игровые предметы. Это было полным разрывом шаблона. Даже предположим, Берусь, как такое положение дел отразится на нашей экономике, и игровой и реальной? Ведь получается, что наш кредит, местный, он только наш, и никто его обрушить не сможет. Скорее всего, наоборот. Пришли игроки будут каким-то образом покупать её или обменивать с реальной но галактической. Но в любом случае, не будут же они идти и фармить месяцами монстров только чтобы купить местную экипировку. Видимо, такое расширение функционала аукциона Происходит, когда игровой ареал перестаёт быть замкнутым. На какой-то момент идея вторжения уже не казалась мне такой уж плохой. Когда-то же ведь наша земная локация должна открыться, а сами мы почему-то этого ещё не сделали. Я листал лоты, каждый из которых был краше предыдущего. Одни только эликсиры увеличения характеристик чего стоили? В смысле, очень много чего стоили. Чёрт, надо было идти в алхимики. Похоже, скоро эта профессия станет одной из самых популярных. Впрочем, тут была и броня, и оружие, и ингредиенты, И всё очень дорогое. А вот чего-то похожего на мой лут тут не было, только в разделе мест торгов. Цены на аналогичные вещи были не то чтобы запредельные, но можно было рискнуть. Решив немного потоптать в чужую цифровую землю, я выставил браслет на торги на 18 часов. Как раз когда войду в следующий раз, так или иначе его же купит. Мне будет на что приодеться и слиться с толпой. Идею пойти убивать местных лисиц и зайцев ради нескольких монет я задавил в зародыше. До конца игровой сессии ещё оставалось много времени, но здесь мне пока было делать нечего. Я отправился на ночлег в библиотеку. Моё игровое бомжевание приобретало космический масштаб. Впору было получать какое-нибудь достижение. А что звучит гордо? Космический бомж десятого уровня. А ещё, чтобы класс такой ждали. Не можно было ставить точку возрождения прямо в переулках между домами. С такими мыслями я зашёл в библиотеку, но был неожиданно остановлен. Здравствуй, Максим." Меня внимательно рассматривал библиотекарь. Здравствуйте, администратор. Сразу понял я, кто ко мне обратился. Всё правильно, только не ваш администратор, а, скажем так, сугубо здешний». Библиотекарь обвёл рукой вокруг себя. Администраторы делятся между собой редкими случаями, поэтому я наслышан о гении поколения земли. Интересно видеть тебя здесь во плоти, так сказать. Библиотекарь, он же администратор, выглядел точно так же, как и на земле, со скидкой на местный колорит, конечно. А вы никому не дадите знать, что я здесь? Было жалко привалить разведку так глупо. О, нет, не беспокойся. Мы абсолютно аполитичны, и в твоём здесь нахождении нет никакого нарушения. Спасибо, промямлил я, от сердца немного отлегло. Ты чего-то хотел-то? Может, подсказать? Участливо поинтересовался администратор. Я только почитать, замотал я головой. Но ну, если почитать, тогда садись вон в тот уголок. Улыбаясь, показал он на столик, скрытый за несколькими стеллажами. Там уютнее всего читать, никто не беспокоит. Спасибо, поблагодарил я ещё раз. Сдал меня наш админ. Всем растрезвонил, что ночую у него в библиотеке, гэд. Теперь везде администраторы будут предлагать уютное место. Впрочем, если мне доведётся побывать больше, чем в уже имеющих семерах, гарантированное место на очень хорошо. Устроившись со случайной книгой в указанном месте, я вышел из игры в загрузочную область и залогинился в настоящем. Мне предстоял долгий путь возвращения в лоно общества в качестве законопослушного гражданина с положительным рейтингом. Тушку я оставлял в учебной академии, в которой у меня были надолго оплачены все возможные услуги. Здесь я хотел через броском выйти в реальную сеть и почитать про планету вторженцев и их обычаи. Благо, информации у них было много, уже даже на русском. Врага надо знать в лицо. Но планом моим было не суждено сбыться. Только я вышел из здания, меня оглушило каким-то навыком. То, что это именно оглушение, я узнал из логов. Ощущения тела не пропали, и я чувствовал, что меня куда-то несут, потом везут, а потом с чувством бьют. Но, видимо, похитителям стало неинтересно отрываться над бесчувственным телом, который никак не реагирует. Потом вскоре всё прекратилось. Просто выйти из игры я, естественно, не собирался. Мало ли в какой передрягу меня закрутило. Надо хотя бы узнать, в чём дело, за что бьют-то? Всё, он должен прийти в себя. В вату раздался голос, а за ним последовал ощутимый пинок. Давай, открывай глаза, мудила. Уже другой голос сопроводил свои слова очередным пинком. С трудом, но я действительно смог разлепить глаза и увидел своих похитителей. Два игрока, чиньки Антонио и Марк. Мне были знакомы, но я пока не мог вспомнить откуда. Узнал Гадёниш. Очередной удар, но теперь кулаком в скулу. Мужики, вы меня реально с кем-то спутали? Разбитые губы слушались плохо. Я здесь даже не появлялся последние полгода. Ух, ты, сука. Удар, удар, удар. Он не помнит нас, Марк. Ты понимаешь? Этот урод хочет сказать, что не помнит, как мы из-за него вылетели из турнира. Этот Антонио совсем перестал себя контролировать и начал лупить меня как боксерскую грушу. Из-за тебя и твоих бляхэстых шавок я с друзьями не прошел в плей-офф турнира. Ты понимаешь это? Снова посыпались удары. У нас была лучшая экипировка в турнире. Пройди и второй этап, то заняли бы первое место, а не как вы, позорное третье. Когда он заговорил про турнир, я вспомнил его. Марка и еще двоих игроков. Это были те мажоры в бесстыдно дорогой броне, которых мыслили буквально на краю леса. Неудивительно, что они не прошли. Просто не успели дойти второй раз, и все места уже заняли. Извини, там было слишком много слабаков, чтобы всех запоминать, проговорил я, откровенно веселясь и провоцируя. Вот как можно не любить эту игру. За меня дают в награду крупные гильдии. Меня вроде должны искать инопланетные игроки. Я точно в Розыске у местных спецслужб. А нашли меня обидевшиеся детишки. Стой, ты его так прикончишь. Я не смогу взять его след второй раз. Остановил второй игрок своего товарища, который был близок к тому, чтобы отправить меня на перерождение. «И не понадобится. Антонио вытирал кровь с разбитых кулаков. Потащили его на вербовочный пункт. Меня подлечили, пересадили на кресло-каталку и с мешком на голове покатили в неизвестном направлении, периодически роняя и ударяя об острые углы. Мы ехали минут десять. «Принимайте!» Сняв мешок с головы, кинули моё еле живое тело на пол в каком-то ангаре. Высший сорт. Ого, резкий клиент, послышался голос нового действующего лица. Я стал рассматривать, кому меня сдают, но так ничего и не понял. Это был обычный NPC военный. Погодите его, ребята, со следующей партии отправим. Меня снова куда-то потащили. Только теперь верёвка на руках и ногах сменили на ручники. Пока неудачник, махал мне Антонио, выглядевший очень довольным. Я позаботился о твоём блестящем будущем. Можешь удалять персонажа. Обыскав, охрана сняла только броском. Впрочем, ничего ценного у меня и не было, разве что личка, которая сейчас была в виде меча, но её даже не тронули. М да, я сходил за хлебушком. рассматривал я камеру, в которую меня буквально забросили. Посидев немного, покричав и получив за это ещё пару пинков, я вышел из игры совсем. В обоих мирах игровой процесс встал на паузу. Так что можно просто поспать в коем-то комотавке. Днём искал информацию по планете Вторженцев, Картеси. В открытых источниках было много разной бесполезной информации, даже какие-то растения местное население предпочитает культивировать. но простых и нужных вещей, например, как они здороваются между собой, какими словами, какими жестами, как одеваются в игре, не было. Зато эта информация оказалась в моём учебном плане. Пролистав несколько курсов вперёд, я нашёл то, что нам собирались преподавать по разным расам. И вот там как раз было то, что мне поможет не проколоться в первую же минуту общения. Конца дня ждал с нетерпением. Чужая планета манила и интриговала. Ну и нужно было узнать, что со мной произошло в настоящем. Очень уж непонятная ситуация складывается. Вход. Сначала самое вкусное. Миг, я в библиотеке, жив и здоров. Сдав книгу и поблагодарив администратора, первым делом отправился на аукцион, смотреть, чем меня порадует местная торговля. о хо хо мне здесь начинает нравиться. Я смотрел на кругленькую сумму у себя на счёте. Торговля порадовала. И ещё как. Почти 2 миллиарда Мозг моментально стал разрываться от разных вариантов, как распорядиться деньгами. Но одна из них доминировала. А неплохо было бы подзаработать ещё. Стать я таким эксклюзивным представителем вселенной на планете Земля. Покупатели у нас, я уверен, найдутся, особенно на такой товар, как увеличители характеристик. Надо проверить потребительский спрос. Только вот чем мне рассчитываться здесь? Не верю, что каждый раз будет так вести с лутом, да и не хватит этих сумм, чтобы развернуться. Стоимость местного аналога эликсира такова, что сейчас я могу купить только два усилителя на плюс к характеристикам, причём именно только местных. Для покупок чего-то с игровых ареалов и остальных планет у меня не было гало, единой валюты в космосе. Странно, что местные эликсиры продаются за кредиты. Я бы вкладывал только на внешний рынок. Кредиты можно и нафармить, а вот гала нет. Хотя, может, здесь другие расклады. Купил два коротских эликсира на плюс один к силе, самой востребованной характеристики. Денег осталось совсем мало. Решил на них взять какую-нибудь экипировку и прогуляться по городу. То, что города прошлого смешаны, то есть начинающие игроки и старожилы вместе, мне только на руку. Никто не будет удивляться низкоуровневой броне. Среди всего разнообразия взял снаряжение стражника. Что-то вроде моего наградного после службы, только гораздо проще. Параметры защиты у таких вещей абсолютно никакие, стоят копейки. Самое то для заблудившегося инопланетчика. В этой форме да без ника над головой, Я буду выглядеть как обычный NPC. Идеальная маскировка в стане врага. Закинув эликсиры в инвентарь и облачившись в местную броню, я вышел в город. Сердце бухло адреналином, а я внешне сохраняя спокойствие, стал бродить по городу. Первым делом дошел до портальной площади. Выглядела она точно так же, как у нас. Разве что архитектура отличалась. Еще вокруг портала было кольцо отцепления, которое проверяло каждого входящего и выходящего. В принципе, я мог бы проскочить на ускорение, но понаблюдав, заметил, что все контролёры, барьерщики и скорость в прохождении ничем не поможет. Вот невидимость, да, здесь бы зарешала. И это, кстати, мысль. Нужно выйти на высокое начальство, подать идею запустить сюда диверсанта. Покружив вокруг магического КПП и не надеялозейки, пошёл гулять дальше. Город, по которому я шёл, оказался обычным, собирающиеся шумные группы новичков Торгующий дешёвой мелочёвкой начинающие мастера. Может, какой-то хаотичности не было, обычно присущей земным игровым городам. А так ничего особенного. Не получив никакой полезной информации на улицах, отправился в турне по тавернам и кабакам. Вначале заходил в наименее посещаемые места и наблюдал за поведением редких посетителей, но ну, осмелев, наконец-то забрел в одно из самых оживлённых мест. Подойдя к стойке, за которой хозяйничал игрок поздоровался. С добром Вместо жести приветствия я потёрла ладони друг о дружку, своеобразный аналог нашего рукопожатия, и мастрирующие пустые руки. "С добром", ответил игрок 200 уровня. "Что будешь?" "Просто чего-нибудь выпить", ответил я, повторяя ранее слышанный диалог в другом месте. Рассчитавшись с местом кредитом, получил сосуд с прозрачной жидкостью. Посматривая в интерфейсе доступное меню, я не мог поверить тому, что вижу. Половина всех позиций были пробниками. То есть вот так просто в обычном городе в обычной таверне продаются пробники, причём по более чем умеренным ценам, на контрасте с нашей победной гулянкой в Эдеме. Это было шоком. То, что у нас дикий дефицит здесь в порядке вещей. Подавив себе желание заказать пробников на все оставшиеся деньги, устроился за одним из столиков и перекинулся ветошью. Надеюсь, на обычном NPC никто не обратит внимания, и я смогу спокойно послушать чужие разговоры. Знаете, что клан опять не смог пройти к соседям? Раздался от одного из столиков, и я стал прислушиваться. "Медалаги, они так могут вечно сидеть в изоляции и рассказать им нечего нельзя по условиям квеста. Свобода самоопределения, чтоб ее. Да тебе не все ли равно на дикарей? Сидят в своей резервации, бы сидят, а то вырываться через нас на рынок и все цены задерут. Будут наших монстров уводить. Нет уж, Хорошо, что у клана ничего не выходит. От открытия соседства только дикарям выгода и клану. А нам, что обычным игрокам?" Девушки заржал один из собеседников, его поддержали остальные. Я тут с одной коничанкой встретился. У неё три груди. ты, не бывает таких мутаций, даже у коничан. Посидев ещё немного и послушав прелести межпланетной любви, надо будет полюбопытствовать потом в сети. Я пошёл в следующее оживлённое заведение. Весь игровой день я так и провёл на картесе, ходил по разным заведениям, слушая разговоры и вовсю пробовал местные пробники. Вот что я вынес из всего услышанного. Во-первых, атакует землю только один местный клан, которому повезло или нет, по мнению некоторых, влезть в квест с открытием планеты дикарей. Дикари – это, естественно, мы, земляне. Какие блага получит клан, было непонятно, но вот, мы, судя по всему, получим от этого много. Верить всему не стало, но то, что я увидел сам, было заманчивым. Открытый рынок с возможностью зарабатывать галу, повсеместная доступность пробников, нормальная игровая жизнь обычных людей. Хотел бы я, чтобы все эти экономические блага были и дома. Однозначно да. Даже если убрать в сторону сугубо личные меркантильные интересы, один только доступ к аукциону явно принесёт пользу планете уже в реальности. С такими мыслями я шёл за город, к ближайшим монстрам. Коли уж я не могу выйти из этой локации. то Оставаться нет никакого смысла. А два на планете жгли карман. Натолкнувшись на первого же монстра, скинул экипировку и отдался в его нежное объятие. Подорожник немного продлил мои мучение, но без кольчуги жизни у меня было мало. Я оказался в родном игровом ареале. Докладывайте, глава. Мальчик в белом стоял рядом с недавним местом гибели игрока. Трупы растерзаны каким-то монстром ещё не сейчас, но ничего выпавшего из инвентаря в трупе не было. Впрочем, никто и не удосужился это проверить. Невдалеке лежал комплект начальной брони городской стражи. Вы купили медальон в соответствии с вашим распоряжением в 10 раз дороже номинальной стоимости. Было зафиксировано как минимум 10 подтверждённых случаев, когда рядом стояли велись нужные разговоры. Попыток пройти порталом не зафиксировано. Хорошо, довольно кивнул мальчик. Снимайте с города блокаду и запускайте игроков. Актёров распускайте до следующего раза. Все проблинги в хранилище клана. Слушаюсь, ноль, поклонился воин и оставил улыбающегося мальчика одного. Тот, кто нам мешает, нам поможет, тихо проговорил ребёнок. И исчез в индивидуальном портале. кое Как, проведя световой день в реальности, я наконец-то загрузился в игру. После смерти меня выкинуло в наше прошлое, на общественную точку возрождения в городе Мастера Фарна. Именно его модификатор был со мной при переходе на ту сторону. По-хорошему, нужно было бы всё-таки сперва заглянуть в настоящее, узнать прогресс моего непонятного заключения за решёткой. Но два эликсира с другой планеты не давали думать ни о чём другом. Вначале нужно один использовать на себе, и именно здесь на Земле, чтобы проверить, вообще будет это работать или нет. Пожалуйста, пусть я окажусь прав, прошептал я, и, отойдя немного в сторону от площадки, замиранием сердца выпил один из пузырьков. Внимание! Вы использовали эликсир Арно. Сила плюс один. Применение эликсира на первом уровне. Сила плюс один. Применение эликсира гением поколения Сила плюс один. Повторное применение невозможно. Да, да, да, закричал я, не сдерживая радость, вызвав интерес окружающих. Первый раз, наверное, возродился. Вот уж чудо из чудес. Уныло прокомментировал кто-то из стоящих рядом. О да, случайный игрок был прав на сто процентов». У меня в инвентаре лежало настоящее чудо, чудо, с которым нужно было что-то делать. Поэтому я сразу отправился в аукционный дом и положил оставшийся эликсир в арендованную ячейку. сохранив предварительно его описание. "Вайдем", проговорил я перед портальной аркой, весь закутанный в только что купленный тёмный плащ, из-под ткани которого не выглядывали даже мои глаза. Расплатившись за проход в город со стражником, я отправился в одно знакомое место. Может, это и было рискованно приходить в новую Спарту второй раз, но возможность нарваться на недобросовестного делового партнёра меня пугала гораздо больше. "Мне нужен ли курк?» — выдал я с порога знакомой эльфийке в хое. Минуту, я сейчас свяжусь, моментально отреагировала она. Он сейчас подойдёт, девушка мило улыбнулась. Я отошел к тем же диванчикам, на которых ждал хозяина этого заведения в прошлый раз. Здравствуйте, Леорка, это я, но не помню, чтобы мы были знакомы. Как я могу к вам обращаться? «Никак. Мне рекомендовали вас как человека, не задающего лишних вопросов. Решил я сыграть крутого таинственного незнакомца. Может, это и выглядит смешно, но лишь до тех пор, пока я не покажу, зачем сюда пришёл. Тогда чем могу быть полезен? Всё так же вежливо поинтересовался Алекс, по имени, который он мне назвал в прошлый раз. Я к нему обращаться не стал, мало ли. В ответ просто перекинул ему описание эликсира. Это потерялся Алекс. Это настоящее? Наконец-то он нашёлся, что спросить. Абсолютно. В наличии один экземпляр. Пока. выделил я интонацией последнее слово. Сколько, догадался он о цели моего визита. Бартер, меня интересуют местные аналоги. Вот тебе и гадай, с земли я вообще или засланец. На это потребуется время, задумчиво проговорил мужчина. Оно у вас есть три месяца. Всё, он точно свяжет меня с захватчиками. На этом я оставил размышляющего лекурга. Пусть оправдывает свой ник и решает теперь возникшую задачку. То, что он на этом заработает и сам, я даже не сомневаюсь. Теперь, разобравшись с двумя важными делами, можно и проверить, что там происходит в настоящем. Выход. Оставляя тело в ближайшей библиотеке, я логинюсь в Casual. О, смотрите, спящая красавица очнулась. Радостно встречает меня в хриплым мужским голосом. Я всё так же в наручниках и за решёткой, но явно в другом месте. Моя крохотная камера была одной среди десятка таких же каморок. И нас трясло, как в железнодорожном вагоне. Где это мы? спросил я в пустоту, надеясь, что разговорчивый юморист прояснит картину. Ты что, не знаешь? раздалось удивлённое. Нет, упал, очнулся тюрьма». Ты ещё скажи, что сам упал. Нет, вздохнул я. Хорошие люди помогли. Сдали тебя твои хорошие люди и награду попилили между собой. В унисон со мной вздохнул невидимый собеседник, явно описывая свою ситуацию. Штрафбат это, друг. Твою ж. Схватился я за голову. Что теперь делать-то? Как будто у нас вариантов много: отрубить положенный год или идти на реролл, ответил грустным голосом сосед. Да, я это и сам знал. Есть, конечно, ещё третий вариант заслужить в штрафбате помилование. Но так же, как и мой собеседник, я этот вариант не рассматривал в силу его нереальности. Штрафбат Это такое специальное место, куда попадают игроки с очень низким рейтингом. С любым низким рейтингом, любой области, города или вообще NPC-организаций. Сами они ни за кем не бегают, но если им принесут хорошо зафиксированного нарушителя, то примут, а притащившим хорошо заплатят. Заплатят и повысят любой рейтинг на выбор. Учреждение это не одно на всё настоящее, а разрозненное, у каждой корпорации или крупного NPC-объединения своё. Штрафники попадают в разные отряды и стреляются друг с другом за какую-нибудь спорную территорию. В общем, это и принудительное ПВЕ и воспитательный процесс в одном. Про штрафбат я узнавал, потому что это один из способов отмыть рейтинг, хоть и очень долгий. Посмотрел тогда, почитал, что пишут люди, и отбросил затею, как совершенно бесперспективную, потому что никакое это не ПВЕ, а самый настоящий способ наказания. Фиксированная точка возрождения в казарме. Ни опыта, ни денег, ни прокачки навыков, только повышение репутации, и то в зависимости от участия. Но это ещё ерунда. Самая засада это то, что там рейтинг может продолжить падать. То есть вроде ты чего-то делаешь, захватываешь там для корпорации, но пара залётов, и ты снова в минусе. Единственный плюс штрафбата, это фиксированность времени наказания. Как бы ты себя не вёл, через определённый срок точка возрождения переносится к одной из прошлых на выбор. Но вот есть момент. Время срока тикает только пока ты находишься в игре, в настоящем. Срок заключения ровно 150 суток непрерывной игры, то есть по 80 часов в сутки даёт примерно год, настоящий от геймера. Погрузивший свои мысли, мы с моим неведомым собеседником больше не общались. Выходить я не спешил, ибо в меню мигал секундами обратный отсчёт моей службы. В реальности прошло время экзаменов. На улице было холодно, но необычно сухо для города. Я, Денис и Иван почти каждый день ездили на гоночную трассу. Чтобы получить допуск на асфальт, обязательно нужно быть в защитном костюме и шлеме любого вида. Поэтому парни обзавелись такими же, как у меня, универсальными экспедиционными костюмами, которые успешно заменяли гоночные. Эти костюмы были широко распространены и в обычной жизни. Созданные по купленным технологиям индивидуальной защиты, они стали новым трендом в моде. Защита от огня, запас кислорода на 20 минут при погружении в воду до 10 метров. Защита от ударов, генерация электричества от тепла тела для встроенной микроэлектроники. Каждый год в костюм добавлялось что-то новое. И Если раньше это была в основном одежда парней, то с появлением примитивного маска режима позволяющего менять цвет и форму, он стал популярен и у многих девушек. Вид центральных улиц Питера и Москвы, заполненных людьми в космической одежде. рождал в голове образы полдня двадцать второго века Стругацких. Глядя на них, можно было сказать, будущее наступило. Правда, потом мы выезжали за город или просто на окраину и попадали в старое доброе прошлое. "Знаешь, как вас называют в институте?" спросила Лена, обнимающая меня, когда мы остались на трассе одни. "А нас как-то называют?" искренне удивился я. «Пым, конечно. Три психомажора, ездящие как ненормальные. Ещё бы вас как-нибудь не назвали, по крайней мере, девчонки". Это да. Отличник Иван с красным дипломом оказался не так прост. Ездил на дорогом литровом Бединовом мотоцикле, а Борис на профессиональном гоночном электробайке. Мой мотокар по сумме всех изменений, что я сделал, чтобы угнаться за приятелями, уже приближался по стоимости к их агрегатам. Выглядел только гораздо скромнее, чем вызывало искреннее удивление у друзей, когда я приходил на финиш первым. Ну и как называют двух мажоров и меня? Три мушкетёра, торжественно объявила Лена. Хм. Я чуть не подавился от такой интерпретации классики. «И кто же тогда Д'Артаньян?» Пока не приехал, хотя многие пытались. Это да, в покатушках нам часто присоединялись другие студенты, иногда даже девушки. Но больше чем на два раза никого ещё не хватало. Мол 300-400 в час — это слишком много. Слушай, ну я понимаю ещё Иван с Борисом, они даже не обижаются на то, что их мажорами называют. Ну я-то каким боком? Ну, знаешь, Осторонившись, Лена посмотрела на меня серьёзным взглядом. Ты как будто попаданец, как в книжках. Слишком взрослый и рассудительный для своего возраста. Мы, девушки, это очень хорошо замечаем. Пришлось даже повыдирать косы у некоторых слишком любопытных особ, желавших проверить, настоящий ли ты. Ты моя защитница, притянул её обратно и обнял. Домой мы ехали, слушая Колыбель фм радиостанцию интересную и мне, и Лене. Срочная новость для всех зануд и любителей позависать в буке. В игровом магазине школы стала доступна новая нейросеть. Пока никому не удалось её получить, чтобы можно было точно сказать, чем она отличается от уже доступных. Судя по её названию, которое можно перевести как расширенный и «Нейру», можно предположить появление первой стартовой нейросети с пси-возможностями. Хотя многие эксперты относятся к этому скептически и считают, что это просто улучшенная версия обычных нейросетей. Ого, круто. отреагировала Лена. Угу. Искренне разделил я её восторг. Я ещё не была в Буке. Я тоже. По локации прошлой, клан Hellbasters принял очередную попытку взять штурмом главный тёмный город. Штурм ожидаемо провалился, а все его участники стали жертвами бессменного главы города Добряка по совместительству некроманта высшей категории. Это пока первая попытка в этом году, но вряд ли последняя. Награда за освобождение города снова увеличилась. уже в 64 раз. Что было обещано наездни команда не сообщалось. Но из достоверного источника стало известно, что это редкий навык божественного уровня для всех участников Рейда. Примечание автора. Подробнее о дабрике читайте в рассказе Колыбельные сказки. Вообще мы с Леной не обсуждали в подробностях то, что происходит у каждого в игре. И это одна из причин, почему мы до сих пор вместе. Но сейчас, сделав радио потише, я хотел немного отойти от нашего негласного правила Слушай, Лен, начал я издалека. У меня есть один друг в игре, и он попал в настоящем в одну ситуацию. Может, у тебя есть подруга, которая что-нибудь знает и сможет подсказать? Лена смотрит на меня как на идиота, но долго не выдерживает и хмыкает, улыбаясь. То, что она в козе, а я был в хите, мы невольно друг другу приоткрыли во время турнира. Допустим, у меня есть такая подруга. Хитро прищурилась она. Что за такая сложная ситуация? Понимаешь, он попал в штрафбат. Штрафбат Как? Как ты запнулась она и более спокойным голосом продолжила. Как твой друг умудрился за столь короткое время набрать у кого-то такой то минус, что его сдали в штрафбат? Дурное дело не хитрое, пожала я плечами. Да, протянула она. Моя подруга точно не знает никакого быстрого выхода оттуда, но я знаю, что есть игроки, которые специально туда попадают. Не зная зачем и что они хотят получить, но это неоспоримый факт, который я, который моя подруга видела сама. Попробую узнать подробнее. Но Лене ничего выяснить не удалось. Как она рассказала потом, поинтересовавших у старших боевых товарищей, ей прямо и без намёков сказали, что эта информация не по её рангу.